Глава 12. Ты променяешь меня на эту девку? яростно процедил Олег. Тебе всегда было плевать на меня. И избавляешься, как только не устраиваю. Подожди! прохрипел мужчина, а в следующую секунду замолчал, так как Влад сжал ему горло. Хорошо, хорошо, закричал Самухин, осознавая, что Влад не притворяется. «Да и что ждать от зверя?» «Только дикие инстинкты». «Не трогай его, я отпущу вас!» «Лиза!» — подал голос Влад. «Ты не такой! Ты наша сила!» Сдавленно прохрипел Олег. Он хотел вернуть своего верного, несокрушимого охотника, который посмел ослушаться. И все из-за самки. И почему он не подумал об этом?» «Я такой, и вы это знали! А теперь отойдите!» Прогрохотал Влад. «Ты не представляешь, как рискуешь!» «Рискует только она!» Бросил Влад, понимая, что если не отправят Лизу подальше от этого места, то из нее сделают рабыню для оборотней. «Она ничего не стоит!» «Она спасла мне жизнь!» рявкнул Влад и вновь прорычал. «Лиза, выходи!» В проеме показалась девушка. Она была бледна, как смерть, а тело сотрясала мелкая дрожь. Каждый шаг давался ей с трудом. «Ты видишь, она реагирует!» и Яростно процедил Самохин. «Реагирует? Конечно! Мне вот интересно узнать, какую дозировку ты ей вколол!» яростно взревел влад. Он все больше и больше свирепел, узнавая истинную сущность тех, кого считал друзьями. Ту, что все оборотни будут к ней рваться. Самодовольно заявил самохин, он знал, что девчонка не сбежит, ни в таком состоянии. Мужчина тяжело дышал, прикидывая варианты побега, а потом сосредоточился на девушке. девушке.е вид вызывал опасение. Ты умеешь водить, Лиза кивнула и, со страхом оглядываясь по сторонам, на ватных ногах направилась к машине. Стоило сесть, как она вцепилась в руль. Эмоции зашкаливали, но она гнала их прочь, понимая, что если сейчас не возьмёт себя в руки, то будет пленницей. И то, что будут творить с ней, настолько мерзко и невыносимо, что хуже не придумаешь. «Заводи машину и езжай к центральным воротам!» прозвучал резкий приказ. Девушка кивнула и, прекрасно зная, что он ее слышит, тихо произнесла. и «Я не оставлю тебя здесь». «Не останавливайся, на карте указан путь», — перебил Влад. и «Я найду тебя, обещаю». «Я не смогу», — ее голос дрогнул. «Езжай, если не хочешь остаться здесь пленницей!» Его рычащий голос стал последней каплей. С дрожащими руками Лиза повернула ключ зажигания и, нажав на газ, направила машину вперёд. Она изо всех сил старалась держать скорость, но спидометр упрямо показывал больше ста. Эмоции захлёстывали её, и сосредоточиться на дороге было невероятно тяжело. Но она боролась с собой, пытаясь удержать контроль. Впереди показались ворота, внушительные высокие, сделанные из железа. Они были закрыты, и у них стояла охрана. Девушка поняла, что её не выпустят, и вся сжалась от безысходности. Но вдруг ворота распахнулись, и люди, стоявшие там, расступились. Они внимательно наблюдали, как она выезжала, а затем снова закрыли за ней дверь. «Как так?» Вслух удивилась девушка, продолжая мчаться по дороге. Она неслась с огромной скоростью, всматриваясь лишь в извилистую дорожку. Моментами перед глазами всё плыло, и она бросала руль, но вовремя приходила в себя. Кустарники, лес, поле мелькали по сторонам, но она ничего не видела, пытаясь справиться с тем огнем, что разрастался в теле, причиняя адскую боль. Слишком было тяжело и невыносимо. Лишь через какое-то время она осознала, что остановилась. Боль заставляла ее тяжело дышать. Дрожащими руками она открыла бардачок и схватила карту, но буквы расплывались перед глазами, она ничего не могла разобрать. Понимая, что не в состоянии задыхается, девушка вышла из машины. Удивительным образом она подъехала к лесу, остановившись в метре от могучего дуба. Втянув ноздрями воздух, она медленно поплелась в самую гущу тёмного непроходимого, как ей казалось, леса, но такого призывающего и охлаждающего. Здесь она могла дышать, и ей был нужен свежий воздух. Просто жизненно необходим. Или она умрёт. Двигаясь по мокрой траве, девушка всё дальше уходила в глубь, Она не следила за временем, местностью просто брела вперёд. В какой-то момент силы иссякли, она упала. Подняв голову, измученная девушка стала оглядываться и, что ужасало принюхиваться. Вдалеке, словно сквозь пелену тумана, до неё донеслось что-то уютное и родное. Сначала просто тепло, едва ощутимое дуновение. А потом и запах дыма, смешанный с ароматом горящего дерева. Точно, топили печь. И этот простой знакомый запах, пробиваясь сквозь холод и тишину, вдруг наполнил сердце девушки надеждой. «Похоже, там кто-то есть». Не раздумывая ни секунды, она поплелась туда, ведомая необъяснимым чувством. Именно сейчас медведица поняла, что сможет выкарабкаться. Внутри неё росло чувство безысходности, но в то же время и надежда. Каждый шаг, каждое усилие, каждая маленькая победа — всё это было ради одной цели — выжить. Она чувствовала, как силы покидают ее, как отчаяние подкрадывается все ближе. Ей нужна помощь, отчаянно нужна. Лиза не знала, что ее ждет впереди, но что-то внутри какое-то едва уловимое предчувствие подсказывало, что именно там, в глуши темного леса, она найдет спасение. Там, где, казалось бы, надежды нет, забрежет лучик света. Там, где она сможет перевести дух и найти в себе силы двигаться дальше». Девушка двигалась вперед, не осознавая цели, но ее медвежьи чувства обострялись с каждой пройденной милей. Спустя час она вышла к покосившейся избе. У старого облупившегося крыльца примастилась женщина. Вся ее фигура была сгорбленной, будто годы и невзгоды не только состарили ее, но и скрутили тело в тугой узел, отражая внутреннюю тяжесть. Ее плечи были опущены, а голова склонена так низко, что почти касалась груди. Казалось, она ждала чего-то, но сил даже на то, чтобы выпрямиться, у нее уже не было. Тем не менее, взгляд полной тревоги был прикован к приближающемуся силуэту гости. Заметив, как девушка рухнула на землю, старуха покачала головой и поторопилась к ней. — Девонька, что с тобой? — запричитала она, пытаясь поднять незваную гостью. «Помогите!» Просипела Лиза, цепляясь за женщину, понимая, что больше не может. Сознание ускользало, словно песок сквозь пальцы, то возвращалось на мгновение и снова погружало ее в темноту. Как она оказалась здесь, как двигалась, все было стерто из памяти. И остался лишь голос, а женский, полный отчаяния, шепчущий слова мольбы. «Потерпи, пожалуйста, потерпи!» И только когда ледяная волна окатила её пылающую кожу, она, наконец, пришла в себя, возвращаясь в реальность. Перед глазами появилось лицо в морщинах. Втянув запах, Лиза поняла, что перед ней ведьма. Оборотень с даром исцеления. Медведица, как и она. «Ох, ты сама виновата!» Причитала женщина, поливая из ковша ледяной водой. «Зачем усыпила зверя? Это опасно!» Лиза хотела сказать, но слова застревали в горле, не находя выхода. Тело, казалось, жило собственной отдельной жизнью, игнорируя тихие мольбы и насущные нужды. Холод пронзил насквозь, выбивая дыхание. На мгновение, окинув мутным взглядом окружающее, девушка поняла, что сидит в воде. Не в ванне, не в озере, а в какой-то грязной ледяной луже. Земляные стенки небольшого котлована, поросшие редкой травой, нависали над ней, словно над могилой. И тут же вернулась память, обжигая сознание, как кислота. Женщина. Её лицо, искажённое болью, и сильные руки, толкающие вниз. Она погрузила её в эту ледяную воду, удерживая за плечо, словно топила котёнка. Девушка попыталась вырваться, но хватка была мёртвой. Холод сковывал движение парализуя волю. Она чувствовала, как вода проникает под одежду, обжигая кожу, как лёд. «Я разбужу ее, чтобы ты могла исцелиться», — прогрохотала женщина, хватая девушку за лицо. Слова заставили очнуться. Лиза перехватила женщину за руку и сдавила. «Нет, пожалуйста, она должна спать». Сердце старой женщины сжималось от волнения, когда она пыталась разобрать слова, слетавшие с губ изможденной девушки. Она не могла понять, почему та так жестоко обращается с собой. Зачем запирает в себе эту бушующую звериную сущность, словно боясь выпустить ее на волю. «Но действие не пройдет, пока мужское семя зверя не даст освобождения!» «Я вытерплю», — прохрипела Лиза, закрывая глаза. Внутри нее боролись боли решимость Она знала, что должна выдержать. Выдать себя сейчас было бы непозволительной роскошью, учитывая все, что ей пришлось пережить и что случилось с ее семьей. Опасность была слишком велика. «Ты с ума сойдешь без неё рявкнула Ираида, сдерживая порыв, встряхнуть девушку, словно пытаясь выбить из нее это безумие. «Жестокая! Как ты можешь так мучиться?» Старуха не понимала. Не понимала и тогда, когда ее собственная дочь сделала такой же выбор. Выбор, который в итоге стоил ей жизни. Сейчас женщина не могла допустить повторение этой трагедии. «Нет, я смогу». И чьи глаза казались древними, как сама Земля, пристально вглядывалась в измученное, но все еще полное жизни лицо молодой медведицы. В ее взгляде читалась глубокая задумчивость, словно она взвешивала нечто непостижимое. Наконец, её голос, тихий, но пронзительный, нарушил тишину. «Да, этот дар не позволит разуму угаснуть, но агония безжалостно будет терзать твоё тело!» Медведица, несмотря на боль, проступившую на её лице, ответила с неожиданной твёрдостью. «Я согласна. Но, прошу, не пробуждай зверя. Не сейчас».